Глава девятая. «Поздравляю с днём рождения наших дочек». От мерзкого голоса бывший холодный липкий пот ползёт от шеи вниз вдоль позвоночника. Сжимаю руки в кулаки. Корпус телефона трещит. Убираю трубку от уха, кошусь на дисплей. Незнакомый номер. Новый. Предыдущий я в ярости заблокировал. Знал же, что это не решение проблемы по имени Даша. Надо переходить к радикальным мерам. Стерва не отступится. Но чёрт! Как же она не вовремя! Сегодня я особенно уязвим. «У нас с тобой давно нет ничего общего, Даш!» Сдавлено рычу. «Попробуй только заявиться сюда и испортить детям праздник. Я за себя не ручаюсь!» Оглянувшись на счастливых Машу и Ксюню, оставляю их ненадолго на аниматоров, а сам ухожу в кабинет, плотно прикрыв за собой дверь. Не хочу, чтобы даже случайно малышки услышали от меня грубые слова и брань. Ведь с Дашей иначе нельзя. Только жёстко и по-хамски. «Костенька», — тянет ласково, а меня коробит от её тона. «Ты лишаешь наших детей материнского тепла. Это неправильно. Тем более в такой праздник». Опять метка в цель. Ядовитой стрелой, что застревает в груди. Вызывает острую, противную боль. «Я могу всё, Даш». Креплю от злости. Будь она рядом, придушил бы без зазрения совести. Но не при детях. А в твоем случае, на законных основаниях, повторяю, даже не думай. Убью, если заявится. Не позволю испортить настроение малышкам. Сегодня их день. Каждый год я готовлюсь к нему заранее и с особой скрупулезностью. На эту дату я обязательно беру выходной. Все сотрудники компании в курсе, а секретарь не планирует никаких важных встреч или совещаний. Нынешний день рождения — не исключение. Развлекательные мероприятия я начал с раннего утра. Пока праздничное агентство готовило сюрприз, мы с дочками съездили к моей матери за город. Отец нас бросил, когда мне было года три, так что я наполовину сирота. Собственно, как и мои малышки. Будто повторяют судьбу папы. Пол родителя, одна бабушка. Впрочем, мама относится к внучкам сдержанно, без особой любви. Она часто болеет, требует к себе внимания, а точнее денег. Так что мы не утомляем ее визитами. Всего несколько раз в год, чтобы дети не чувствовали себя совсем брошенными и никому не нужными. Паскудство, конечно, но я делаю, что могу. Создаю иллюзию нормальной семьи, хотя она ни хрена не полноценная. Колосс на глиняных ногах. Больше тёплых чувств исходит от нашей бессменной няни. Я в очередной раз убедился в этом, когда мы заглянули к ней на обратном пути. Я дал ей выходной, но она очень хотела лично поздравить крошек, вручить подарки. Удивительно, но Маша и Ксюша вели себя с ней свободнее и радостнее, чем с родной бабушкой. В целом я миссию выполнил. День рождения прошёл без изъяна. Девочки выглядят довольными. А я устал, как собака. И всё вроде бы хорошо, кроме... Внезапно активизировавшейся сучки, которая сейчас висит на телефоне. «Костя, я буду подавать заявление в суд на восстановление родительских прав», — припечатывает меня уверенной фразой и отключается. В этот момент я… Не злюсь, нет. Это неуместное слово, которое и на сотую долю не отражает того, что творится у меня внутри. Я горю в гиене огненной. Чувствую миллиард взрывов, которые разносят мои органы в кровавые лохмотья а там, где должно быть сердце, застывает кусок обожжённого металла. Заставляю себя выдохнуть, и пока лёгкие сводят горячей судорогой, возвращаюсь в зал, окидываю его взглядом и не нахожу среди других детей своих принцесс. А ведь их сложно не заметить в пышных платьицах. «Где именинницы?» — подзываю одного из аниматоров. «Играют в прятки!» — натянутый улыбается и неопределённо взмахивает рукой. Я сразу чувствую, когда баба врет. Жизнь научила. И Даша. Бегающие глаза девчонки в костюме сказочного персонажа меня серьезно напрягают и заставляют задуматься о некомпетентности работников этого лучшего агентства праздников. Недавний звонок бывшей подливает масло в огонь. Невольно, предполагаю, худшее. «Послушай, те...» Стараюсь быть вежливым, когда весь на взводе. «Будьте добры, сюда их приведите». Она медлит, и я добавляю. Иначе мы с вами и вашим начальством дружно поиграем в игру из фильма «Пила». Произношу строго, продолжая искать своих крошек в толпе. «Да, Константин Юрь...» Испуганно мямлит аниматор. Однако я отхожу и направляюсь к её коллегам, которые выводят Машу и Ксюшу из кухни. Бездари. Точно упустили малявок. А теперь делают вид, будто так и задумано. Ещё один просчёт. И этот праздник станет последним для вашего агентства», — мрачно бросаю, передернув плечами. Ощущаю чей-то взгляд, что буравит мою спину. Оборачиваюсь, но отвлекаюсь на дочек, которые запрыгивают мне на руки, дарят капельку спокойствия и веры, что всё будет хорошо. «Папуя, а к нам мама пришла с подарком!» — шепчут мне на ухо, улыбаются хитро. «А я чуть не получаю инфаркт. Шутите, лапочки?» Уточняю, опускаю их на пол. «Не-а!» одновременно мотают головками, и банты едва не слетают с рыжих локонов. «Она нам толтик приготовила!» — с придыханием выдаёт Маша. «Большой!» — показывает руками Ксюня. Обе указывают куда-то в сторону кухни. Я же лихорадочно ищу взглядом стерву Дашу и судорожно думаю, как от неё избавиться, чтобы при этом не угодить за решётку. Мысли разрывают черепную коробку, под ребрами плавится внутренности, а гнев достигает высшей точки кипения. И вдруг... Как прыжок в ледяную прорубь после бани. Когда я встречаюсь взглядом с ней, узнаю по каре зелёным глазам, по огненным кудрям, выпавшим из-под поварской шапочки, по ямочкам, которые появляются на румяных щеках, когда она выжимает из себя виноватую улыбку. Первая реакция — выдыхаю с облегчением. Не Даша. Но следом идёт вторая. «А что она здесь делает?» Удивлённо спрашиваю сам себя. «Толтик!» — визжат девочки мне сразу в оба уха, сообщая очевидное. Активно хлопают в ладоши, пританцовывают. Причём выбирают такой момент удачный, когда я погружён в лёгкий шок и не могу поверить глазам. Присев и застыв, в неудобной позе посреди зала рассматриваю рыжего призрака в проёме кухни. И она до последнего держит зрительный контакт, будто играет со мной в гляделки. Медленно побеждает, потому что я окончательно теряю способность здравомыслить. И сдаюсь первым. Музыка становится громче, топот детских ножек бьёт прямо по барабанным перепонкам, а мои малышки, разыгравшись, звонко смеются и повисают у меня на шее. Чмокают в щёке, что-то шепчут, но в шуме их лепет не разобрать. Наверное, опять просят маму. Точнее, фурию, которая меня преследует. Час от часу не легче. Надо напомнить охране по поводу Даши, а заодно занести в чёрный список эту рыжую. Она мне заочно не нравится. «Да-да, конечно! Торт!» Словно из-под земли выскакивает администратор. Поглядывает на меня с опаской, суетится вокруг девочек, пытаясь нам угодить и хоть как-то реабилитироваться после ошибки аниматоров. «Вывозим торт!» Не дожидаясь моего ответа, убегает в сторону кухни. Не успеваю остановить ее, чтобы потребовать список сотрудников их агентства и уточнить, как среди них оказалась девушка, которая еще вчера обивала пороги в моей юридической фирме, а уже сегодня проникла в дом. Ушлая дамочка. Не верю я в такие совпадения. Особенно, когда на горизонте маячит Даша. Воспаленный и отравленный ненавистью мозг невольно проводит причинно-следственные связи. «С днём рождения!» — напевают аниматоры, вовлекая детей. Маша и Ксюша отпускают меня, выходят в центр круга, складывают ручки и прижимают их к щекам, слегка склонив головы на бок. С предвкушением, азартом и искренней радостью ждут, пока в гостиную выкатят главный сюрприз вечера. Я же пытаюсь уследить за всем, оценить обстановку и не свихнуться от нервов. Разумеется, с тортом всё логично. Я сам делал заказ. Да и время для десерта пришло. Но почему спустя минут пять его вывозит всё та же надоедливая гостья, только теперь без шапочки? Огненные локоны убраны в аккуратную высокую прическу, белоснежная блузка застёгнута на все пуговицы, а сине-чёрная юбка облегает бёдра и достигает колен. Светлый верх, тёмный низ. Типичный дресс-код. Но ведьма даже в этом смотрится по-особенному. Будто она хозяйка здесь. Идёт важно, грациозно, подняв подбородок и расправив плечи, как королева, а не обслуга, которая толкает подставку с тортом. Определённо что-то с ней не так. «Ура!» — вопят дочки в унисон с остальными детьми. Мчатся к конструкции, едва не врезаясь в неё. Но девушка успевает осторожно вырулить, сохранив сложный многоэтажный и, следует признать, шикарный торт. Настоящее произведение искусства. Маша и Ксюша застывают, восхищенно рассматривая его в свете разноцветных лампочек. На секунду расслабившись, потираю переносицу и не могу сдержать доброго, теплого смешка. Два рыжих антистресса, которые всегда действуют на меня успокаивающе. Вот только сегодня к ним присоединился третий. И пока я не могу определить, какие чувства у меня вызывает их внезапная мама. Подняв взгляд, случайно перехватываю ее улыбку. Тёплую и вроде бы искреннюю. Огненно-зелёные омуты ласкают моих девочек, на расстоянии согревают их и обволакивают нежностью. Непривычно видеть такую реакцию от постороннего человека. И подозрительно. Стираю улыбку с лица и заменяю её привычным хмурым выражением. На мгновенье меня ослепляют вспышки фотоаппаратов, А когда удаётся восстановить зрение, я вижу, как рыжая направляется к торту, чтобы помочь аниматорам правильно его разрезать. Хочет всем руководить лично. В моём доме! Подсекаю её на полпути и аккуратно, но крепко беру за локоть. Вывожу из толпы, разворачиваю к себе лицом, ловлю растерянный, ошеломлённый взгляд и собираюсь задать, наконец, мучающий меня вопрос. Я точно помню, что в «Штате радости» был другой кондитер. Произношу негромко, но чётко, и наклоняюсь к ней, сохраняя приличную дистанцию, однако при этом чувствую её едва уловимый запах, потому что лично с ним встречался и оформлял заказ. Запрокинув голову, она не боится посмотреть мне в глаза, будто ей действительно нечего скрывать. Позволяет изучить вблизи каждую чёрточку её лица. Не смущается, не отворачивается и не пытается ретироваться. Железная леди и лишь мелодичный голос немного подрагивает. «Да, но его заменили. Инна вам объяснит причины, а я лишь выполняю свою работу», произносит на слабом выдохе, и вместе с ним окутывает меня своим ароматом. Вбираю его носом. Не хочу, но он сам проникает в ноздри и заполняет лёгкие, мгновенно засахарив их изнутри. Ваниль, свежая выпечка, нежный творог и сливки. Не женщина, а ходячий десерт». И на вид изящная, яркая, хрупкая, как одна из сахарных фигурок, которыми украшают торты. Зато теперь ясно, что не так с её духами. Они слишком естественные, и поэтому такие вкусные. У меня к вам вопрос. Делаю паузу и задерживаю дыхание. Сладкий запах мешает мыслить здраво. Об аллергии вас предупредили? Выдаю не совсем то, что планировал, но безопасность и здоровье дочек привычно ставлю на первый план. «Ах, это!» — выпаливает с таким облегчением, словно ожидала, что я отругаю или выставлю её за дверь на глазах у всех гостей. Опустив пушистые ресницы, расслабленно улыбается. «Да, конечно, не беспокойтесь. Я в курсе», — рапортует, кивая интенсивно. Машинально цепляюсь взглядом за прическу и наблюдаю, как скачут кудряшки в такт, неторопливо спускаюсь к лицу и к губам, которые чеканят названия запрещенных для моих малышек продуктов. Попутно замечаю, как загибаются тонкие пальцы, отсчитывая перечень аллергенов. Вслушиваюсь в уверенный голос, мысленно перепроверяю каждое слово. Молодец. Ничего не забыла. И не оставила сомнений в том, что здесь она в качестве кондитера. Причем профессионала. Признаться, мне нравятся люди, которые выполняют свою работу безукоризненно и на совесть, с полной самоотдачей. Я и сам такой. Педант во всем. Хорошо. Перебиваю, чуть ослабляя хватку на локте. Красители в фигурках. Выгибаю бровь. натуральный Морковный мусс, свекольный сок и… Киваю и со спокойной душой отпускаю её. Отбой. Можно перевести дух и не дёргаться хотя бы до конца вечера. Вместе мы неторопливо и молча возвращаемся к торту, вокруг которого водят хоровод дети. Маша и Ксюша, завидев нас, радостно машут ручками. Боковым зрением ловлю момент, когда рыжая подмигивает им в ответ. Но стоит мне повернуться, как она вмиг возвращает себе маску невозмутимости. «А это что?» — хмурюсь, заметив отпечатки маленьких пальчиков на боковушке нижнего яруса торта. «Ой, не заметила. Только кексы успела поправить. Извините». Спохватывается и лихорадочно потирает ладони. «Госприёмка!» — шутит, пытаясь справиться с волнением. Крошки-хозяйки решили заранее попробовать то, что я приготовила. Несмотря на внешний панцирь, она не может скрыть нежности в тоне. Не вижу смысла, зачем ей играть, и поэтому вообще ни хрена не понимаю. «И как?» — хмыкаю, поддерживая ненужную беседу. «Они оценили?» — тепло улыбаюсь дочкам. «Надеюсь, что да. По крайней мере, их не стошнило. А может, сдерживались, чтобы меня не обижать?» Тихо хихикает кондитер, привлекая к себе моё внимание. «Спасибо». Скользнув по показавшимся ямочкам на её щеках, нервно откашливаюсь. «На этот раз вы представитесь или опять гордо уйдёте, хлопнув дверью?» Замирает, удивлённо округляя глаза. «Вспомнили всё-таки?» Недоверчиво сводит тонкие светло-коричневые брови. «Как у моих малышек. Видимо, рыжие все похожи. Фотографическая память». «Так как вас зовут?» «Вера», — бросает коротко. «Благодарю, Вера. Можете быть свободны. Не придумываю ничего лучше, кроме как попрощаться. Хочется скорее избавиться от нее. Хотя сегодня она не ведет себя навязчиво, не сует папку со своим делом мне в нос. Но пусть все равно будет на расстоянии. Однако дочки со мной не согласны. Стоит Вере отойти от меня, как они подскакивают к ней и тянут к торту. Порываюсь последовать за ними и проконтролировать каждое действие кондитера, однако останавливаюсь. Не мешаю им. Устроившись в кресле, со стороны наблюдаю, как дети разделываются с десертом, балуются, пачкают тёмную юбку Веры контрастно-светлыми кремовыми пятнами. А она, вместо того, чтобы огорчиться, просто смеётся. Кондитер оказывается живее и веселее аниматоров. Не мудрено, что мои дочки не отлипают от неё. Разыгравшись, заставляют помочь им в каком-то конкурсе, а она покорно соглашается. Моим бандиткам вообще невозможно отказать. Хотя Даша с лёгкостью это сделала, четыре года назад. От воспоминания о бывшей холодок проходится по спине, причём такой ощутимый, будто кто-то сверлит меня взглядом. Оборачиваюсь, опёршись локтем о спинку кресла. И каменею в неудобной позе. Изучаю знакомый силуэт, застывший на пороге моего дома. «Вот же тварь!» Проговариваю одними губами и поднимаюсь, пряча руки в карманах брюк. Прикрываю собой зону, где резвятся дочки. Только через мой труп. Даша считывает послание адресованное лишь ей. Бледнеет, но не отступает. Услужливый администратор забирает у нее пальто, сумку и какую-то коробку. Любезно приглашает в зал. А я борюсь с диким желанием оторвать этой дуре руку, которой она указывает на моих детей. Даша делает шаг в обозначенном направлении. Еще один, неуверенный, тормозит, покосившись на меня. И опять вмешивается администратор, подзывая Машу и Ксюшу. Видимо, стерва посмела представиться матерью именинниц. А охране что наболтала, раз ее пропустили? Уволю всех к чертям! В груди до последнего теплится надежда, что она — плод моего больного воображения. Иначе прольется кровь.